Темноволосый крепыш между тем перебирал струны старенькой гитары. Игорь прислушался. Мертвое тело валялось в пыли, голову долго найти не могли. Главный ругался, мол, так вашу мать, был же приказ головы не терять. «А я знаю, про что это», — неожиданно заявил сидевший рядом старик. «Это про то, как завелась в головах у людей зараза. Ну, вроде...» Какая-то тварь приспособилась селиться у людей в мозгах и приказы свои отдавать. И никак эту тварь убить не могли. А чтобы определить, кто заражен, нужно было голову осмотреть. У одного бойца голову потеряли. Из-за этого весь сыр-бор и вышел. «И чем же все кончилось?» – спросил Игорь. Он тоже вспомнил эту историю. Знатная была заварушка и в Рейхе, и в Полисе. Даже жителям красной линии пришлось дать отпор Толпе обезумевших фашистов Бежавших за новоявленным лидером Но Игорь решил на всякий случай Осведомленности своей не показывать «А кто его знает?» Философски заметил старик «То ли ту тварь сожгли То ли на поверхность она вылезла И мутантами теперь командует Игоря тронул за плечо Саид «Поговорить надо», — сказал он «Хочу тут остаться, со своими». «Рад за тебя», — кивнул Громов. «Запомни, если что надо, наши в разных местах живут, помочь могут. На Солнечной Киевской живут». Саид скупо улыбнулся. «Вольный город тушина живут. Кому спокойно жить охота, идут вольный город тушина Там человека найди. Мустафа зовут, Миша, по-вашему. Скажи от Анвара, он поможет». «Спасибо», — сказал Игорь, оценив искренний порыв Саида. «Вот люди сплоченно держатся, глядишь, и выживут. А некоторые готовы из-за лишнего куска глотку друг другу перервать». Грустно подумал он, когда Саид отошел. «А может, попробовать через Саида документы сделать, раз у него такие знакомые завелись?» Пришло вдруг Игорю в голову. «Наверняка этот анвар здесь все ходы-выходы знает». Вдруг посодействует. Саида он обнаружил достаточно быстро. Тот пил чай возле одного из лотков в компании нескольких мужчин, черноволосых и смуглых, одетых в военную форму. Те сидели кружком прямо на полу и чувствовали себя вполне вольготно. Громко шутили, смеялись. Игорь отозвал Саида в сторону и изложил суть дела. Саид слегка поскучнел, но сказал, что сейчас спросит у Анвара. Подошел, шепнул тому на ухо. Анвар окинул Игоря оценивающим взглядом. Лениво потянулся, гибко поднялся с места. Подошел и сказал, понизив голос. «Сделать-то можно, конечно. Знаю я тут человечка одного. Но стоит дорого. У тебя и за один паспорт заплатить не хватит». «Откуда ты знаешь?» — спросил Игорь. «Ты цену назови, остальное — мои проблемы». Но когда Анвар назвал стоимость ганзейского паспорта, Игорь понял, что для них это нереально. «Тут еще такое дело», — продолжал Анвар. «Раз Саид за тебя просил, предупредить тебя хочу. Кого другого не стал бы. Если пограничники поймут, что бумаги поддельные, кирдык тебе». Он сделал выразительный жест, проведя рукой по горлу. «А что, бывало уже такое?» Анвар молча кивнул. «Ладно», — сказал Игорь, — «спасибо за разъяснение. Мы подумаем». Игорь давно уже присматривался к бардачу который громко что-то говорил у костра неподалеку, где народу было побольше. Там сидели измученная мать с сыном лет восьми, пожилая тетка, Мужчина средних лет. К ним же пристроился и профессор. Игорю казалось, что Бородач очень себе на уме. Он то и дело улыбался, однако его цепкие глазки так и ощупывали окружающих. «А давайте поиграем!» Вдруг предложил он собравшимся людям. Мальчик тут же с надеждой поглядел на него. «Во что?» – спросила пожилая тетка изумленно. «В ассоциации», – предложил Бородач. И, видя недоумение большинства окружающих, пояснил, «Была раньше такая игра. Я называю, допустим, слово, а каждый из вас мне в ответ говорит тут же любое слово, которое ему пришло в голову. Очень увлекательная игра. Можно много узнать о человеке по его ответам». Игорь пожал плечами. «Странный какой-то тип», — подумал он. «Зачем это ему больше узнавать о людях? Подозрительно». Может, один из тех шпионов, которыми, по слухам, кишмя кишат станции поближе к центру? — Ну, давайте попробуем, — несмело сказала женщина, которую мальчик нетерпеливо дергал за одежду. — Отлично, начнем, — пробасил Бородач. — Полковник! — Автомат, война, победа! Тут же выпалил мальчик и сам испугался своей храбрости. Но Бородач одобрительно потрепал его по плечу. Очень хорошо. Из тебя выйдет славный солдат. Мальчик покраснел. Ему явно было очень приятно. Ну а вы, сударыня? Обернулся Бородач к пожилой тетке. Настоящий, вздохнула тетка. Настоящий полковник. С вами все ясно. Отвесил иронический поклон Бородач и обернулся к сидящему рядом мужчине средних лет. Приехал на фронт, предположил мужчина и, подумав, уточнил. «С молодой женой!» «А, батенька, до катастрофы тоже БГ слушали?» обрадовался бородач. «Надо будет нам с вами потолковать на досуге. Вспомним прежние времена». «Никто не пишет», сказал профессор. «Я сразу понял, что вы человек начитанный». С некоторым даже уважением произнес бородач. «Ну, а остальные что же молчат?» «Мельник!» — вдруг неожиданно для себя негромко сказал Игорь. Бородач тут же изменился в лице. «А вот некоторые ассоциации лучше держать при себе», — проговорил он так, чтобы слышал только Игорь. «Мы еще с вами потолкуем об этом». Выслушав еще несколько ответов, которые его уже явно мало интересовали, он сделал знак Игорю «отойти подальше». «Ну что же вы, батенька, так сразу при всех? Аккуратнее нужно было», — упрекнул он Игоря. «И где, спрашивается, вас на Я вас уже несколько дней тут поджидаю». Игорь понял, что его принимают за кого-то другого. Возможно, за связного, который должен был тут появиться и назвать фамилию. А он-то совершенно случайно брякнул. Просто еще на красной линии. Михаил Иванович, прощаясь с ним перед тем, как Игорь должен был отправиться в Рейх, наказывал. Неизвестно, как дело повернется, куда судьба занесет. Если окажешься в полисе, спроси там полковника Мельника, он поможет. Еще что-то говорил про Виктора, бывшего спасателя из МЧС, сталкера, который теперь натаскивал молодежь. Но его фамилию Игорь забыл, или Михаил Иванович не называл. И, услышав теперь слово «полковник», Игорь автоматически выдал первое, что пришло на ум. Он решил не разуверять пока бородача и посмотреть, что будет дальше. А тот продолжал. «Ну, говорите, какая вам помощь нужна. Патроны, документы? Нужно торопиться, и так уже отстаем от графика». «Патроны и особенно документы», — подтвердил Игорь. «И не только на меня. Со мной женщина, старик и девочка». «Это кто? Массовка? Группа прикрытия?» — недовольно спросил Бородач. «Будь вы один, вопрос решился бы легче». «Эти люди пока нужны мне», — сухо ответил Игорь. «Тогда мне нужны их имена и фамилии. Напишите вот здесь». И Бородач протянул Игорю потрепанный блокнот и огрызок карандаша. Игорь напряг память. «Северцев. Вроде бы Илларион Аристархович». А может, Аристарх Илларионович? Он выбрал второй вариант. Откуда-то взялась уверенность, что проверять все равно никто не будет. Марина. Он успел уже услышать от нее несколько вариантов ее фамилии. Пять, как минимум. Написал Кондрашова Марина Степановна. Несколько секунд он колебался. Настоящим именем называться самому или вымышленным. Если Бородач знает фамилию Связнова, который должен явиться, то тут же его и раскусит Но, скорее всего, фамилии он не знает и просто ждал человека, который назовет пароль Конечно, если бы Игорь совершил что-нибудь из ряда вон, его искали бы по всем станциям Разослали бы повсюду его данные и приметы «Но, по идее, и в Рейхе, и на красной линии агента Громова считают мертвым. А если не повезет нарваться на знакомых, то они по-любому в лицо узнают. Не помогут и поддельные документы. Он же не может за одной внешность изменить. Лучше уж тогда своим именем называться, чтобы не запутаться». И он, решившись твердой рукой, вывел. «Громов Игорь Владимирович. Теперь Женя». Вроде бы она Марине не родная дочь. На какую фамилию писать ее? И по какому-то наитию Игорь нацарапал на бумажке. Громова. А отчество? Если уж продолжать в том же духе, то и отчество нужно ей дать соответствующее. Может, подумают, что сестра? Все девчонки безопаснее будет. Он уверенно вывел. Евгения Владимировна. Бородач выхватил у него бумажку, впился глазами. Игорь напряженно глядел на него. Если обман вскроется, то именно сейчас. Но Бородач лишь кивнул. «Ну хорошо, постараюсь сделать все, что могу. Но, надеюсь, вы понимаете, что речь может идти только о временных пропусках». Недовольно сказал он. «Встретимся завтра. Я сам вас найду». И он ушел, не попрощавшись. На следующий день Бородач также неожиданно появился. Отозвал Игоря в сторону. Вот все, что удалось сделать. Пропуска действительны в течение недели. Постарайтесь за это время решить там все свои задачи. Или, в крайнем случае, продлить попробуйте уже там. Вот еще патроны на первое время. Ого, подумал Игорь. Не поскупились таинственные наниматели. Он до самого последнего момента Думал, что это ошибка, что его приняли за другого. Даже когда они уже подошли к гонзейским пограничникам, стоявшим у входа в переход, и предъявили документы. Те некоторое время придирчиво крутили бумаги в руках, оглядывая людей. Но видно было, больше для порядка. Придраться им явно было не к чему. В какой-то момент Громов оглянулся и увидел удовлетворенный взгляд бордача. Тот кивнул и пропал в толпе. И тут у Игоря появилось странное ощущение, что никакой ошибки не было, что ждали тут именно его, каким-то образом просчитав все, что с ним произойдет. Просто, по их предположениям, он должен был появиться раньше. И что за помощь, которую ему оказывали сегодня, ему придется еще заплатить, и, возможно, недешево. Скитаясь по метро Безымянным, среди бродяг, Игорь был недосягаем для чужих взглядов. Его как бы и вовсе не существовало. Но, произнеся фамилию Мельника, он как бы назвал пароль, привлек к себе внимание некой организации, засветился. И что теперь из этого выйдет, совершенно непонятно. Возможно, ничего хорошего.